Форман смиренно заметил. «Ну, я не специалист по серопе, но, может быть, вы сначала посмотрите у тех индейцев?» «Конечно», — сказал Чарльз. Бекки пожала плечами и первой направилась вперед, глаза ее были опущены вниз. У двух прилавков со сложенными серопе расположились на корточках четыре индейца. Они о чем-то тихо переговаривались друг с другом. буэнос Стардас Начал Форман. Индейцы разом замолчали, с профессиональным интересом изучая трех американцев. Они встали. «Мои друзья», — продолжал Форман по-испански, медленно подбирая слова, «ищут совершенно особенное сиропе. Сомбреро были сняты, и все индейцы расцвели улыбками. Один из них выступил вперед. «Это очень особые сиропе. Особая ручная работа. Особые цвета. Рисунок тоже особый. Вашим друзьям очень повезло, что они пришли к нам. У нас есть особые сиропе. Его улыбка стала еще шире, и он взглянул на своих компаньонов. Те одобрительно закивали». Оратор подал знак, и два индейца схватили большое сиропе и развернули его перед покупателями. Их взором предстал правильный, напоминающий картины Мондриана, геометрический узор, выполненный в оранжевых, черных и красных тонах. Примечание. Мондриан Питер, 1872-1944, датский художник. «Очень особое сиропе, сеньор». Это для туристов, сказала Бекки. Форман согласился. Нет-нет, мои друзья точно знают, что им нужно. Серапе, сделанное в деревне Сан-Хуан-дель-Мар. А, -а, а У вас есть что-нибудь изготовленное в Сан-Хуан-дель-Мар? Требаё э де -э... Сан-Хуан-дель-Мар. Быстро перевел оратор своим друзьям. Он указал на невысокого смуглого мужчину. «Это солидат. Он из этой деревни, поэтому его серапе точно сделано в Сан-Хуан-дель-Мар». На свет было извлечено, развернуто и продемонстрировано покупателям с обеих сторон другое серапе. Форман, громко рассмеявшись, покачал пальцем. Индейцы без всякого смущения тоже разразились хохотом. «Нет», — сказал Форман, — «то, что мы ищем, должно быть простым и иметь натуральную расцветку». «Си, си! Акью тай колорес патуралес! Си!» Примечание. «Да-да, здесь есть натуральные цвета, да». На прилавок было вытащено третье сиропе, с изображенной на ней птицей, вытканной черными, коричневыми и белыми нитками. Форман покачал головой и снова засмеялся. Индейцы с конфужина переглянулись. Но вскоре все они тоже смеялись. Уловка не прошла. Но мексиканцы были рады сообразительности своего предводителя, а также довольны таким интересным и занимательным началом дня, который, не будет здесь этих чужеземцев, прошел бы скучно и обыкновенно». Большой американец был дружелюбным и симпатичным, даже несмотря на то, что так плохо говорил по-испански. И он пока не собирался уходить, так что сделка все еще могла состояться. Было развернуто еще одно серопе. Именно в этот момент самый низенький из четырех мексиканцев выступил вперед. Глаза его были нацелены на наручные часы Чарльза, которые тот носил пристегнутыми к петле пояса своих джинсов. «Сколько стоят такие часы, как эти?» — задал вопрос индеец. Форман перевел. Чарльз поднес руку к колбу. «Я не знаю. Мой отец подарил их мне, когда я начал заниматься футболом в школе. Его ошибка. Через неделю меня вышибли из команды. Не знаю. Около двух сотен монет, я полагаю». Форман повернулся к индейцу. «Они стоят очень много денег». Индейц глубокомысленно кивнул. «Я дам вашему другу за часы 50 песо». «Сеньор, эти часы очень дорогие. Они стоят больше, чем 20 хороших сиропе. Индейц, изучающий, вгляделся в лицо Формана и решил, что торг может продолжаться. «Очень хорошо. 75 песо». Форман перевел. Чарльз ответил. «Это был подарок». Часы были подарком, сказал форман по-испански. Индейцы внимательно осмотрел часы. У, так это, наверное, было очень давно. Все такое забывается. Я заплачу вам 80 песо. Нет, сеньор, ответил форман. Чарльз и Бекки начали уходить. Мое окончательное предложение! крикнул им вслед мексиканец. Форман приветственно поднял руку и последовал за. Чарльзом и Бекки. Индейцы позади них снова опустились на корточки и начали между собой какой-то серьезный разговор. «Такое впечатление, что вы пришлись по душе этим индейцам», осторожно заговорила Бекки с Форманом, как будто опасаясь, что тот сможет воспользоваться мягкостью, которую она проявит по отношению к нему. «А мне нравится торг, мена», — ответил Форман. «Но мы же ничего не купили». Они к этому относятся так. Не сегодня? Значит, завтра. Если не мы, то кто-нибудь еще. Эти рынки представляют как бы мексиканские традиции в миниатюре. И если не ждать от мексиканцев, что те будут действовать по-американски, рынки даже полезны. «Как мой отец», — вступил в разговор Чарльз. «Если ты не похож в точности на него самого, он считает, что ты вроде... Какого-то свихнувшегося извращенца. Или даже хуже. А он хоть раз ходил на рынке? И да вы что, шутите? Он совсем другой склада человек. А Капулька для него источник всяких паршивых развлечений. Он их просто обожает. У всяких там куколок с загорелыми задницами. В его возрасте он мог бы по меньшей мере быть, ну, вы понимаете, более сдержанным, что ли. Ты имеешь в виду оставить девочек в покое? Ну, по крайней мере, вести себя соответственно своему возрасту. Ну, как мне кажется, твой отец не намного меня старше, а мне все еще нравятся девочки, если мне будет позволено это заметить, сказал Форман, поглядывая на Бекки и улыбаясь. Ну, мрачно, — заметила она, — вы не кажетесь мне таким старым. — Вы здорово умеете находить общий язык с другими, — сказал Чарльз. «Вроде бы вам не безразличен человек, с которым вы говорите. Вы сразу просекли этих индейцев, и они поняли это. А отец только лобудой занимается. Он бы ни за что не стал разговаривать с этими местными по двум причинам. Во-первых, их преступление в том, что они индейцы. А во-вторых, еще больше в том, что они нищие». «Может, он таким и сам был когда-то?» — ответил Форман. «Может, у него просто паршивые воспоминания?» «Обо всем этом...» «Ну ладно, только не надо», — прервал его Чарльз. «Я было начал думать, что вы можете говорить правду. Мы же не полные придурки, правда? Я не говорил, что нищим быть хорошо, и я так не думаю, но продолжать жить своим прошлым или... Как там все это назвать? Просто идиотизм». «Аминь», — добавил Форман. «Ну что ж, по крайней мере, ты вроде бы чувствуешь что-то про своего отца, а это лучше, чем ничего». Тебе это не безразлично, и если тебя это будет волновать в достаточной степени, может быть, у тебя получится поладить с ним. Кто знает, ты и твой отец все еще можете найти общий язык. — Извини, что я тут такую речь произнес. — Будь спок. Но и я, и мой отец, ну, может, и так, только я что-то сомневаюсь в этом. Через пять минут, отделившись от Чарльза и Беки, Форман в первый раз увидел высокую девушку с волосами цвета пшеницы. Она стояла, прочно утвердив ноги, и торговалась с пожилой женщиной о цене на шаль. Торг был быстрым и благожелательным. Губы девушки то растягивались в улыбке, то опускались, изображая преувеличенное несогласие. Сделка зашла в тупик, и незнакомка, производя заключительный жест рукой, медленно пошла прочь. Хлопчато бумажное платье свободного покроя, которое она носила, было не в состоянии скрыть очертания налитого зрелого тела девушки. Поддавшись импульсу, Форман заспешил к старухе. Он показал на шаль, которой интересовалась девушка. Скажите мне вашу цену, попросил он торговку. Шестьдесят песо, сеньор. Работа очень сложная, пятьдесят, оборвал ее Форман, вытаскивая деньги беена сегодня у меня не особо шла торговля а уже становится поздно бину хорошо зажав шаль под мышкой форман последовал за высокой девушкой какое то время несколько долгих минут ему казалось что он потерял ее он перешел к другому ряду лотков пробирался через толпу отыскивая эти единственные здесь волосы цвета пшеницы Наконец он заметил ее на голову выше остальных и попытался ускорить шаг. «Кон пермисо, пардон, примечание, кон пермисо, пардон, позвольте, позвольте пройти, извините». Он поднял голову, она исчезла. Форман обыскал соседние ряды, потом кинулся к выходу с рынка, нигде никаких следов. Он внезапно почувствовал озноб. Испугавшись своей реакции, он быстро пошел вверх по одной из улиц, потом спустился по другой, потом еще раз и еще, описывая круги вокруг площади. Незнакомки не было. Ощущая внутри растущее чувство потери, он продолжил поиски на... Зоколо. Затем свернул на Кастеру, Зайдя в магазин Санборно, стал лениво листать какие-то книжки в бумажных обложках, не испытывая к написанному никакого интереса, пошел к выходу у дальней стены магазина около аптечного прилавка. Волосы цвета пшеницы. Форман рванулся вперед, но прежде чем смог настичь девушку, она уже покинула магазин через ближайший выход. Форман бросился за ней. Она быстрым и свободным шагом двигалась по кастере Он пустился бежать. Догнал. Пошел медленнее, стараясь попасть в такт ее шагам. Форман с грубоватым любопытством вгляделся в ее профиль. Четко вырезанные черты лица, мудрый, гладкий лоб, большие глаза. У нее был прямой нос, а кожа блестела в солнечном свете, как карарский мрамор. Примечание? Карара! Город в северо-западной Италии, место добычи известного сорта мрамора. Постепенно она начала осознавать его присутствием кинула на него быстрый взгляд. Выражение ее лица было холодным и надменным. Она пошла быстрее. «Эй!» — сказал он. «Не убегайте снова!» Она продолжала идти. «Будьте дружелюбной!» — опять начал Форман, нагоняя ее. Он протянул ей шаль. «Я пришел к вам с подарком?» Девушка резко остановилась и посмотрела на шаль так, как будто рассматривала какой-то враждебный и опасный объект. В уголке ее рта показался кончик языка. «Это для вас», — произнес Форман, чувствуя себя до невозможности неуклюжим. «Подарок!» Она покачала головой. «Я никогда не видела вас раньше». «Послушайте», — сказал он, показывая ей ладонь. Здесь нет никакого подвоха, никаких обязательств. Я ничего не прячу за пазухой. Там, на этом рынке, я увидел вас, захотел с вами познакомиться, только и всего. Ее глаза смерили Формана. В конце концов, она рассмеялась, польщенная, но в то же время еще, очевидно, не избавившись от подозрений. Вы взвалили на себя кучу проблем, но никаких спасибо. Прощайте, кто бы вы ни были. Она снова уходила от него. Он не отставал ни на шаг. «Меня зовут Пол Форман. Это имя должно внушать доверие, дружелюбие, продолжение отношений. Будьте моим другом». «У меня есть друг», — легко ответила она, не глядя на него. «Не такой, как я. Смотрите, какие у меня рекомендации для дружбы». «Четвертый». «Во всем классе в Еле. По крайней мере, я мог бы им стать, если бы не бросил учиться еще в молодости. Великолепный игрок в шахматы, выдающийся пловец на короткие дистанции». Примечание. Ель. Ельский университет в США, штат Коннектикут. «Правда, я слишком много курю, но скоро обязательно брошу. Ну, что вы на это скажете?»